Второе. Краткий некролог и два посмертных произведения Кузьмы Петровича Прудкова. Ужасное горе постигло семейства друзей и близних Кузьмы Петровича Прудкова. Но ещё ужаснее это горе для нашей отечественной литературы, да, его не стало. Его уже нет. Мы его миленький дядя, уже не существует более этого доброго родственника, этого великого мыслителя и доравитейшевого поэта, этого полезного государственного деятеля, всегда справедливого, но строгого относительно своих подчинённых. Драгоценнейший мой дядюшка Кузьма Петрович Прудков, Всегда ревностно занимался службой, отдавая ей большую часть своих способностей и своего времени. Только часы досуга посвящал он науке и музам, делясь потом с публикой плодами этих трудов невинных. Начальство ценило его ревность и награждало его по заслугам. Начав службу в 1816 году юнкером в одном из лучших гусарских полков, Кузьма Петрович Прудков умер в чине действительного статского советника со старшинством 15 лет и 4 1/2 месяца после двадцатилетнего 1841 года без укоризненно управления пробирной палаткой. Подчинённые любили, но боялись его, и долго ещё, вероятно, сохранится в памяти чиновников пробирной палатки величественная, но строгая наружность покойного. Его высокое, склонённое назад чело, опушённое снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху оссинённое поэтически всклокоченными шантретовыми спросидю волосами. Его мутный, несколько прищуренный, презрительный взгляд Его из желтокаштановый цвет лица и рук, его змеиная саркастическая улыбка, всегда выказывавшая целый ряд правда почерневших и поридиевших от табако и времени, но всё-таки больших и крепких зубов, наконец, его вечно откинутая назад голова и нежно любимые им альмавива. Нет. Такой человек не может скоро изгладиться из памяти знавших его. Кузьма Петрович Прудков на 25-м году жизни соединил судьбу свою с судьбою любезной моей тётушки Антониды Платоновны, уродлённой проклевитантовой. Неутешная вдова оплакивает своего мужа, от которого имела множество детей, кроме находящихся в настоящее время в живых четырёх дочек и шести сыновей. Дочки её любезные моему сердцу племянницы отличаются всегда приятной наружностью и высоким образованием, наследованным от покойного отца. Они уже в зрелых летах, и смело скажу, могут составить несомненное счастье четырёх молодых людей, которым посчастливится соединить свою судьбу с их судьбою. Шесть сыновей покойного обещают твёрдо идти по следам своего отца, и я молю небо о даровании им необходимых для этого силы и терпению.